Глава 11. Пробежали несколько развилок, пока наконец в одном из туннелей не увидели нужный знак. Огненный круг, перечёркнутый ярко-рыжим львиным хвостом с кисточкой. От изображения исходило тепло и невнятная жёлтая пульсация. Кнут и Элла остановились перевести дух. Сделали по несколько глотков из фляги Авара. Девушка вытряхнула камень из ботинка. Наставник подлечил её растёртую ногу. Волк не появлялся, но Элла никак не могла унять дрожь. Предстояло встретиться с отцом при странных обстоятельствах, а учитывая, что она увидит его второй раз, никто не взялся бы предсказать, как отреагирует демон. Кнут, конечно, говорил, что отец и ждёт их, но что-то подсказывало, старик врал. Кнут достал из-за пояса большой охотничий нож и повернулся к Келе. Самое время исполнить обещание, точнее, большую его часть. Ученица заворожённо кивнула. Будет больно? Нет. кнут щёлкнул пальцами и над рукой загорелся огонь. Колдун окунул лезвие в пламя, взял руку ученицы и сделал длинный разрез посередине ладони. Элла зажмурилась. Огонь погас. В руке кнута появился высокий с узким горлышком сосуд из тёмного стекла. Колдун подставил ёмкость под рану. Задорно закапала кровь. Чародей подождал, пока красная жидкость, вытеснив наверх черную, закроет дно сосуда, а после закупорил его пробкой. Потом достал маленький пузырек из прозрачного стекла и держал под ладонью, пока тот не наполнится до половины. Закрыл и его. Улыбнулся. Третью часть позже. после клубка. Может, я не пойду с тобой? Подожду здесь? Элла достала платок промокнуть рану, но учитель произнёс несколько слов, и порез затянулся. Без тебя я не смогу выйти обратно, придётся идти через мир мёртвых. Давай накапаем последнюю часть сейчас. Ученица колдуна намотала на палец тесьму пояса, а затем отпустила. Что мешает? Старик покачал головой. Нужна свежая кровь. Кто знает, сколько мы там пробудем. Вдруг она уже остынет. Элла хотела возразить, но тут услышала цявканье, фырканье и шорох когтистых лап. Взглянула на колдуна. Ладно, пойдём. Всё одно понятно, будет полно неприятностей. Кнут бодряюще похлопал её по плечу. Если всё сделаем правильно, обойдёмся без них. Девушка вздохнула. Хотелось бы нырнули в проход с жёлтым свечением, тявкань не осталось снаружи. Туннель оказался намного просторнее остальных. С каждым шагом он всё больше и больше расширялся во все стороны. До тех пор, пока путники не вышли в пещеру необъятных размеров. Элла чувствовала, что у подземелья есть потолок и стены, но не видела их. Вокруг царили пустота, холод и полумрак. В пятидесяти шагах красовалась массивная каменная арка, обвитая высохшей лианой. Ровно посередине дуги На длинной тонкой верёвке висел деревянный диск с подвешенными медными трубками по краям. Каждое движение воздуха заставляло металл вздрагивать, трубки беспокоили соседние и издавали едва слышные жалобные звуки. Пахло сухими листьями. "Врата обители нитей", пояснил Колдун и поманил ученицу за собой. Элла застыла, вслушиваясь в звук. Он напоминал колыбельную, что давным-давно пела мать. Кнут взял девушку за руку и потащил. Преодолели половину расстояния до арки, когда услышали чьи-то лёгкие шаги. Калдун отпустил руку ученицы, достал сосуд из тёмного стекла и принялся произносить над ним непонятные заклинания. Теон подошёл почти неслышно. Элла сразу узнала его. Именно в таком, только уменьшенном виде, он являлся в дому Чимо. Огромная человекоподобная фигура, состоящая из камней разного размера, скреплённых между собой голубым огнём, будто глиной. Демона бросил взгляд на дочь и заговорил: Ну и вид у тебя, Элла. Голос его звучал гулко и скрипуче, и девушка заметила, что на руках снова выступила шерсть и появились когти. Тяжело сладить с сокровищем Адлары. Ничего, мать справлялась, и у тебя получится. Элла испуганно смотрела то на Теонона, то на кнута. Только сейчас она со всей ясностью поняла, что просто-напросто привела врага во владения демона. Отец со мной кнут, еле слышно пролепетала она. Теон пропустил сообщение мимо ушей. Положил каменную руку на голову дочери и одарил уже знакомым теплом и нежностью. Элла снова вспомнила мать. Демон прошуршал. Я нашёл тебе учителя. Он обещал прислать проводника осенью. Не пугайся. Выглядит он необычно, но лучше мага в вашем мире просто нет. От тебя ничего не нужно. обо всём договорился. Отец, перебила Элла. Кнут хочет Да знаю я, чего он хочет, отмахнулся демон раздражённо и убрал руку. Они все этого хотят. Жаль тебя впутал, а в остальном ничего нового. Теон посмотрел на колдуна. Тот ещё не закончил с заклинанием и что-то на шёпотал, поглаживая пространство руками. Элла готова была сквозь землю провалиться от стыда. Ясное дело, ты он она не любила и не знала, но такого предательства совершать не следовало. Прости, я не думала, что всё так получится, сказала Элла и не узнала своего голоса, звучал так, будто она вот-вот разревётся. Демон промолчал. Но Элли, показалось, отец подмигнул. Тряхнула головой, прогоняя морок, но те он подмигнул снова. А потом развернулся к колдуну и замахнулся на него своей могучей рукой, намереваясь, вероятно, сделать магические лепёшки на ужин. Кнут тем временем в очередной раз ущипнул воздух и демонскукожился. Собрался в комочек, а затем и вовсе разбился на множество капель и просочился в бутыль. Колдун довольно заткнул её пробкой, ухмыльнулся, поставил сосуд на пол, посмотрел на ученицу. Думал оставить тебя здесь караулить попашу, но доверия тебе нет, поэтому пойдёшь со мной. Элла закрыла глаза, Как же можно быть такой глупой? И сама попалась, и отца подвела. За что ни возьмётся, всё не так. Зачесался нос. К глазам подступили слёзы бессилия. Кнут взял её под руку и потащил за собой к воротам. Попробовала вырваться, хотелось выпустить отца на свободу, но учитель держал её мёртвой хваткой. Каждое движение отдавалось мучительной режущей болью, и она, молча, как зверь на заканье, пошла за кнутом. Остановились в арке точно под замковым камнем. Колдун отпустил Эллу, закрыл глаза и начал читать заклинание. Посох его засветился грязно-белым. Лучи забегали по поверхности арки, обнажая каждую впадину, каждый бугорок камня, из которого та была сделана. Проворно вытащив пузырёк с кровью дочери Теона, чародей откупарил его и вылил жидкость в одну из освящённых трещин. Арка вздрогнула. Медные трубки пискнули, а Лиана ожила, покрылась заострёнными виноградными листьями, и редкими белыми цветами. Подул ветер. Трубки на арочной подвеске заверещали торговкой, у которой украли кошелёк. Пространство вокруг содрогнулось и наполнилось множеством нитей, будто боги открыли занавес, скрывающий театральные декорации. В первый момент Элли показалось, что она сошла с ума. В пещере запахло терпким вином и резко похолодало. Ученица кнута крепко сжала посок. Перед ней открылось пространство с мириадами ниш, в которых располагались клубки разных цветов и размеров. Каждую нишу закрывала металлическая сетка с небольшим отверстием, чтобы протянуть хвост мотка наружу. Нити спускались к полу, и образовывали единое пёстрое разнородное полотно. Ложились неровно, цвета не гармонировали между собой, вместо узора рябь. Ни одна кокетка не позарилась бы на эту тряпку. Тем не менее, начало полотна не было видно, и оно продолжало увеличиваться. Элла закрыла глаза и попыталась отыскать другой край ткани. Сколько ни тянулась, Сколько ни уходила дальше вглубь пещеры, найти его не смогла. Кнут выразительно посмотрел на неё. Тоже не видишь. Ученица кивнула. Колдун добродушно продолжил. Сдаётся мне, и нет его другого края. Где-то далеко полотно в нофер распадается на отдельные нити. Может и так. Элла обвела взглядом клубки в нишах. Ты догадываешься, который из них твой? Понятия не имею, покачал головой Кнут. Но знаю способ отыскать его. Он погладил невидимого великана, повернулся вокруг своей оси и сделался полупрозрачным. Элли стало не по себе. Наставник стоял рядом, И в то же время она видела сквозь него каждую идущую к полотну нить. Потом девушка подняла свою руку и поняла, что ничем от колдуна не отличается. Её плоть тоже превратилась в прозрачный флёр, как у призрака. Кнут указал на едва заметное голубое свечение в одном из концов пещеры, и путники отправились туда. Элла никак не могла привыкнуть к новым ощущениям. Обойти нити было невозможно. И каждый раз, когда тело сталкивалось с чьей-то туго натянутой судьбой и пропускало её через себя, в голове возникали картины. Картины разные: иногда радостные и милые, иногда зловещие, а иногда настолько жуткие, что хотелось забыть о них. и никогда больше не вспоминать. К моменту, когда они с учителем добрались до места, Эллу била мелкая дрожь. Пугала сама мысль об обратном пути. Остановились около ниши с большим клубком лазурного цвета. От него шла плотная толстая шерстяная нить. Кнут, улыбаясь, потянулся к добыче. Элла попыталась ударить его по руке. «Ты что творишь? Трогать нельзя! Разбудим Тель-Аркерина!» Колдун ухмыльнулся. В книгах, которые не поддаются самонадеянным девчонкам, подробно описано, что Тель-Аркерин — одно из имен демона Теона, а легенды о проклятом маге Сказки для впечатлительных учениц. А если нет? Глаза Эллы сузились. Пришествие богов — смерть для наших мест. Оглянись! Кнут сделал полукруг рукой. Если ужасный Тель-Аркерина храняет здешний покой, то где он сейчас, когда демон Теон в плену и не может сохранить неприкосновенность обители Нити. Элла пожала плечами. Последнее, чего хотелось, ошибиться. Если легенды от Эль-Аркери неправда, живыми они отсюда не уйдут. Но колдун въедлив и дотошен, вряд ли он поверил бы непроверенному источнику. Вздохнула Элла. И на всякий случай решила ничего не трогать. Тем паче, чтобы взять клубок в прозрачные руки, нужно было постараться. Тут в нише по соседству она увидела его. Небольшой с яблоко маток изумрудного цвета. Его тонкая шёлковая нить незаметно тянулась к общему полотну и, как все прочие, вплеталась в липаватый узор. Лоб Эллы покрылся испариной, а по спине пробежал холодок. Она неуклюже собрала призрачные руки в замок и глубоко вздохнула. Вспомнила мать, строго сдвинувшую брови, и её приказ: "Не вздумай". Трехнула головой и отвернулась. "Нельзя, нельзя, нельзя", как заклинание повторяла она. совершенно бесполезно. Украсть клубок хотелось по-прежнему. Девушка заставила себя вспомнить о Варе, его негодование по поводу кражи кошелька. Наверняка его отношение изменится, как только он узнает о ещё одном воровстве и не видать ей больше ласкового взгляда жёлтых лисьих глаз. Об остальном и говорить нечего. Не перепадёт ни тёплых слов, не нежных поцелуев, посмотрела вокруг. Как на зло, ничего привлекательного, только нити ручейками стекающие в реку полотна. Снова развернулась к клубку. Сейчас этот изумрудный комок был намного желанней сыны искала. Элла тяжело проглотила слюну и оглянулась на кнута. Наставник изучал устройство сетки, закрывающей нишу. Он дотронулся до неё призрачной рукой и быстро отдёрнул. Вероятно, какая-то защита всё-таки была. Девушка призвала на помощь второе зрение и увидела следы силы повсюду. Куда ни кинь, везде заклятие. Без затрат извлечь ничего не получится. Вздохнула Калдун, будто уловив её мысли, похлопал по плечу и ухмыльнулся. Он наверняка знал, что нужно делать. Кнут вернул живую плоть. Запрокинул голову и запел заклинание. Попавшиеся на пути нити натянулись, загибая его тело. Свет посоха покраснел. Элла никак не могла понять слов. Учитель то ли призывал древних призраков открыть, решить чатую дверь, то ли велел ограде раствориться в воздухе, то ли всё вместе. Свечение посоха стало невыносимым. Девушка отвернулась. Раздался хлопок, пространство вокруг содрогнулось, и решётки на всех нишах исчезли. Где-то вдали послышался протяжный вой. Элла настойчиво захотелась обратно в дом, на побережье. Пришло в голову, что она так и не успела толком искупаться в море. То штормило, то в воде появлялась и быстро намокала шерсть, и находиться там становилось неприятно. Она подошла к колдуну и застыла в ужасе. Сетка, прикрывающая изумрудный клубок, тоже пропала. И искуситель смотрел на Эллу со всей силы своего зеленого сияния. Дразнил, завлекал, совращал. Она сделала глубокий вдох и взяла учителя за руку. «Уйдем отсюда! Что-то здесь не так! Сдается мне, мы в ловушке!» Кнут легко высвободился из ее полупризрачных рук. «Ты можешь делать, что хочешь!» Но я без этого, он выразительно посмотрел на небесно-голубой клубок. Не уйду. Опять стал прозрачным и сквозь нити потянулся к светящейся нише. Элла шагнула назад, ожидая непонятно чего, но опасения не оправдались. Колдун взял клубок, взвесил его в прозрачных руках, Осторожно оторвал конец нити и бросил моток в торбу, что висела на плече. Ничего не произошло. Только снова где-то далеко завыл волк. Вздохнула с облегчением. Появилась надежда на скорое окончание путешествия. Здесь, в мире мёртвых, не было времени, но там, наверху, наверняка перевалило за середину лета. Вой приблизился. Уж не шестиглавый ли волк решился побеспокоить владение Теона? Элла из последних сил боролась с желанием взять изумрудный клубок, и мысли о волке помогали охладить пыл. Колдун тем временем потер руки и развернулся в сторону арки. Поманил за собой ученицу. Та замешкалась. Кнут раздражённо процедил: "Пошевеливайся. Надо уходить. Волк голоден, пора кормить зверушку". Элла подёрнула плечами, вышла из ступора и собралась сделать шаг, когда земля подпрыгнула точно белка и заревела как медведь. Клубки вывалились из ниш. Послышался шум разбивающегося стекла. Запахло сухими листьями, а в арке появился теон. Камни, составляющие его тело, ловко перемещались в сторону незваных гостей. Демон уставился огненными глазами на кнута и проскрепел тщательно, выговаривая каждое слово. «Крови мало налил недоучка». Теон вскинул неизвестно откуда взявшееся призрачное lasso и поймав в петлю шею колдуна, резко поддел верёвку, потянул на себя. Кнут упал, выронил посох и удерживая одной рукой петлю, второй попробовал схватиться за полотно. В отчаянной попытке освободиться, он снова обрёл плоть. Но Теон продолжал тянуть lasso, и тело колдуна больно царапали тугие нити. Кровь из ран пачкала всё вокруг. Демон злился ещё больше и сильнее поддевал аркан. Колдун произнёс заклинание, и на врага обрушился поток дневного света. Теон отшатнулся, но пленника не выпустил. Страш обители нитей тряхнул головой и слегка дунул в сторону кнута. По пещере разнёсся мерзкий высокий звук, элли показалось, что сейчас лопнут уши. Она спрятала голову в ладони и закрыла глаза. С другой стороны пещеры Теону ответили оглушительным рёвом. Девушка посмотрела туда, откуда доносился звук. В полутьме дальнего конца пещеры стоял небольшой, в полтора человеческих роста холм. Он громко пыхтел и переминался с боку на бок, а потом рычал так, что стены обители содрогнулись в очередной раз. "Тэлларкерин", принеслось в голове Уэллы. К её ногам подкатился изумрудный клубок, будто не в себе, Ученица-колдуна собрала все силы, подняла его непослушными руками, оторвала конец и запихнула в карман платье. «Элла в туннель!» — приказал Теон, и дочь подчинилась, что есть мочь и побежала к арке. Еще удерживая петлю с пленником, демон под затыльником вернул дочери плоть. Она прошмыгнула сквозь полукруглый проем и, и, не оглядываясь, понеслась прочь. Фырканье стало громче, запахло горькой полынью. Холм приближался. Теон замер в ожидании. Кнут разглядел монстра и мысленно сжался в комок. В реальности Теллар Кирин оказался еще страшнее, чем в легендах.